Книга третья. Суд и мученичество. Глава первая. Я не в состоянии долго останавливаться на позорных подробностях лета и зимы, последовавших за взятием в плен. Некоторое время я был сравнительно спокоен, ожидая со дня на день, что за Жанну назначат выкуп и что король... Нет, не король, но Франция поспешит заплатить за ее свободу. По военным законам она не могла быть лишена права выкупа. Она не была бунтовщицей, она была правомерно избранным воином. Королевский указ сделал ее главнокомандующим войсками Франции. Ее нельзя было обвинить ни в одном нарушении законов войны. поэтому ее нельзя было держать в плену под каким бы то ни было предлогом, раз за нее предложен выкуп. Но день проходил за днем, а выкупа не объявляли. Может показаться неправдоподобным, а между тем это правда. Не внимал ли король шепоту предателя Тремуля? Нам известно лишь, что король хранил молчание. чего не предпринимал и не предлагал ради спасения этой бедной девушки, Которой он столь многим был обязан. А у врагов на беду царило оживление. Известие о взятии в плен на другой же день долетело до Парижа, И ликующие англичане и бургунцы денно и нощно оглушали жителей Радостным звоном колоколов и благодарственным громом пушек, И на следующий день наместник генерал-инквизитора послал герцог-бургундскому гонца с требованием передачи пленницы в руки духовенства, дабы придать ее суду как язычницу. Англичане сознавали благоприятность момента. И в действительности всем руководила английская власть, а вовсе не духовенство. Церковью воспользовались как прикрытием. как уловкой. И причина тому была уважительная. Церковь не только могла лишить Жанну жизни, но и искоренить влияние и животворящую силу ее имени, между тем, как английская и светская власть была способна умертвить только ее тело. Это не уменьшило бы, не уничтожило бы влияние ее имени, это лишь способствовало бы его возвеличению и бессмертию. Жанна Д'Арк являлась во всей Франции единственной силой, которую англичане не презирали, но считали ее угрожающей. Если только можно будет заставить церковь лишить ее жизни, объявить ее боготступницей, еретичкой, ведьмой, посланницей сатаны, а не неба, то владычество Англии будет сразу водворено. Герцог Бургундский выслушал, но не торопился. Он не сомневался, что вскоре выступит французский король или французский народ и заплатит за нее более высокую цену, чем англичане. Он бдительно строжил Жанну, заключенную в укрепленный замок, и ждал. Неделя за неделей. Он был принц французской крови. и в глубине души стыдился продать пленницу англичанам. Но сколько он не ждал! Со стороны французов не было предложений. Однажды Жанна хитро обманула тюремщика и не только ускользнула из тюрьмы, но заперла его самого. Однако бегство ее было замечено часовым, ее поймали и привели назад. Тогда ее послали в другой, более надежный замок — Боревуар. Произошло это в начале августа. Она пробыла в значении уже два месяца с лишним. Здесь ее заперли в верхней камере башни, имевшей 60 футов высоты. Тут она протомилась тоже немало — около трех с половиной месяцев. И в течение этих пяти тоскливых месяцев плена она знала, что англичане под покровом церкви Торгуются из-за нее, как торгуются при покупке раба или лошади, и что Франция молчит. Молчит король, молчат ее друзья. Да, это было позорно. И однако, услышав, наконец, что Компье осажден врагом и, вероятно, будет взят, что неприятель грозит беспощадным истреблением всем его жителям, даже семилетним детям, она тотчас загорелась желанием поспешить к ним на помощь. Она разорвала свои простыни на полосы, связала их и ночью спустилась из окна по этому непрочному канату. Он оборвался. Она упала и жестоко расшиблась, и три дня пролежала без памяти, не принимая ни пищи. Не питья. Ну вот, к нам подоспело подкрепление с графом Вандомским во главе. Компьен был спасен, осада снята. Для герцога Бургундского это было большим несчастьем. Он теперь нуждался в деньгах, и было как раз подходящее время для возобновления торга. Англичане тотчас нарядили французского епископа, навеки заклеймившего себя Пьера Кошона из Бове. Ему в случае успеха обещали не незанятые тогда епископство Руанское. Он предъявил требование, чтобы его назначили председателем церковного суда над Жанной на том основании, что поле сражения, где она была взята в плен, находилось в пределах его епархии.